Глава 187. Голос Вандуна звучал немного странно, когда он вдруг спросил. Ейхау, как ты считаешь, мои волосы выглядят лучше, когда они длиннее или когда короче? Конечно, когда они длиннее, выглядят намного лучше. Ейхау выпалил почти мгновенно. Когда Вандун задал этот вопрос, Ейхау вспомнил время, когда они вместе использовали облачение света. Распущенные длинные волосы, похожие на приливные волны, произвели на Юйхао слишком сильное впечатление. О — О-о-о! уставился на стекленевшие глаза Юйхао и спросил, — о чем ты задумался, Юйхао? Юйхао покачал головой, вздохнул и сказал... «Я думал о нашем четвертом навыке слияния боевых духов, который мы использовали во время прошлого турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. Наш одинокий танец посреди мороза, облачение света. Ты все еще помнишь его? Ты помнишь проекцию, которую мы тогда образовали? Как было бы здорово, если бы ты был девушкой, ты был бы потрясающим». «Я чувствую, что ты был взят за образец для проекции, которую мы создали, за исключением того, что я понятия не имею, почему в ней ты стал девушкой». Лицо Вандуна тут же слегка покраснело, и он сказал застенчивым голосом, и, -и, «И что, если бы я был девушкой? Какое это имеет отношение к тебе?» Йхау все еще вспоминал об очаровательной сцене, которая до сих пор была яркой в его памяти. Он не обратил внимания на изменение голоса Ван Дуна, когда ухмыльнувшись, сказал. «Конечно, это имеет ко мне отношение. Самый близкий к воде павильон первым наслаждается лунным светом. Лучше, если от этого получу выгоду я, чем кто-то посторонний». Вандун засмеялся и сказал. Ха -ха, «Если ты действительно так думаешь, я представлю тебя моей сестре после того, как закончится эта программа по обмену студентами». Она похожа на меня, и она очень похожа на нашу проекцию во время использования облачения света. Глаза Юйхауза сверкали. — В самом деле? Замечательно! Ты такой хороший брат! Он обнял Вандуна за плечо, когда говорил, и страстное тепло вдруг неконтролируемо потекло из его глаз. Вандуна грызнулся и сказал... «Я не думал, что для тебя это так много значит, этот внешний вид. Неужели так важно быть красивым?» Йойхао закатил глаза и резко ответил. «Те, кто задают этот вопрос, либо очень хорошо выглядят, либо ужасно безобразны. Последним не хватает уверенности в себе, и, скорее всего, им не хватает смелости, чтобы попробовать. А такие, как ты, просто высокомерны». Внешность ⁇ это первое, что люди замечают, когда встречаются впервые. Сколько людей могут хорошо узнать друг друга? Этот уровень взаимодействия требует много времени. Внешность ⁇ это способ выбора, с кем начать общаться. Конечно, внешность ⁇ это не все, но каждый человек знает, чего он хочет. Вероятно, поэтому и существует любовь с первого взгляда. Вандун взглянул на него и тут же сказал. «Твоя теория, знаешь ли, очень убедительна. Похоже, ты получаешь немало внимания от девушек в Имперской Академии. С такими способностями, как у тебя, я уверен, что многие девчонки влюблены в тебя». «Давай лучше поговорим по пути». Юйхао положил указательный палец народ. Они вернулись в общежитие, и Юйхао открыл дверь, прежде чем он втянул Вандуна внутрь. «Ты действительно сделал это!» — сказал Вандуну удивленный. Ехау закрыл дверь, поставил стул и прижал Вандуна к нему. — Сядь, я знаю, что ты повернут на чистоте, а я живу здесь один, так что здесь немного грязновато, я собираюсь навести порядок. — В этом нет необходимости. Я действительно такой привередливый? — Вандуну усмехнулся. Ехау серьезно кивнул в его сторону, но не смог сдержать громкого смеха, сказав. — Да, очень привередливый. Вандун был в ярости. — Тогда иди и прибирай все сам. Я не могу поверить, что я собирался еще и помочь тебе. Ейхао тут же сказал. — Да все в порядке. Я могу сделать это сам. Он принялся за работу, пока говорил. Он жил здесь один, как он и сказал. А также он являлся студентом по обмену, поэтому учителя не приходили проверять чистоту его комнаты в общежитии. В комнате было не так уж много одежды и тому подобного, но она была усеяна всевозможными материалами для ковки духовных инструментов до такой степени, что даже для того, чтобы ходить, было уже место мало. Его беспокоило религиозное поклонение Ванду на чистоте, поэтому он поспешно прибрал всю свою комнату. К счастью, в этом мире существовали духовные инструменты хранения, поэтому уборка была не такой уж и сложной. Вандун сказал, «По ситуации твоей комнаты я могу даже сказать, что ты был довольно трудолюбив в течение последних двух лет. Твоя ментальная сила также намного мощнее, и даже твоя духовная сила содержит оттенки ментальной силы». Юйхау засмеялся. «Разве это же не относится так же и к тебе? Я чувствую, что ты, Ван Дун, достиг узкого места». «Все верно». Вандун слабо кивнул головой и продолжил. «Давай не будем говорить обо всем этом. Ты не ответил на мой вопрос, когда мы были на улице. Мы не встречались в течение двух лет. У тебя действительно что-то было с девушками здесь? И ты все еще хочешь, чтобы я познакомил тебя с моей сестрицей?» Хьюйхао покачал головой и ответил. «Что-то было, но это не то, что ты думаешь». Он продолжил говорить, пока прибирался в своей комнате. «Я был направлен в лабораторию, когда только прибыл сюда, и несколько студентов уже являлись ее частью. У меня была старшая, и ее звали дзуй Когда он вспоминал ее имя, самые глубокие области души Юйхау невольно дрогнули. Несмотря на то, что он прекрасно понимал, что они вдвоем были похожи на две параллельные линии, Он не мог отрицать и того, что молодая девушка, которая сделала свой первый поцелуй в его щеку, оставила в его памяти довольно глубокое впечатление. «Дзуй-дзы! Дзуй Вандун тихо повторял ее имя, наблюдая за слабыми изменениями в глазах Юйхао. «Они оба находились в разлуке около двух лет, но он слишком хорошо знал Юйхао». По голосу Юйхао он мог сказать, что эта девушка оставила глубокий след в его сердце. Сам Бандун не был похож на гордого юношу, которым он являлся два года назад, и стал намного более зрелым. Он не перебивал, а продолжал тихо слушать Юйхао, потому что чувствовал, что, несмотря на то, что прошло два года, время не вбило клин в его отношения с Юйхао. Иначе стал бы Юйхао доверять ему таким образом. Да, ее звали цзуй -цзы. Она была очень красивой, и цвет ее кожи был потрясающим. Это было первое впечатление, которое она произвела на меня. Однако она была такой загадочной, и даже сейчас я понятия не имею, куда она ушла или какие у нее были секреты. Она сказала, что уходит, и хотела подарить мне подарок в честь нашего временного знакомства. Эмоциональный голос Юйхауна на мгновение остановился. Ван Дун внимательно слушал, и его глаза стали влажными. «Эта девушка была такой несчастной. Неудивительно, что у тебя с ней появилась такая взаимосвязь. У вас много общего с точки зрения вашего прошлого и пережитого. Какой подарок она оставила для тебя?» Ихао прошептал. «Она поцеловала меня в щеку. Она сказала, что это был ее первый поцелуй, но сказала, что не может поцеловать меня в губы без моего разрешения. Она сказала, что надеется, что я оставлю свой первый поцелуй для девушки моей мечты. Ван Дун дрожал, и странный свет пульсировал из его глаз. «Она была так мила с тобой, постоянно думала о тебе. Поскольку ты тогда не спал, почему ты не решил быть вместе с ней? Я думаю, что возраст не проблема для нас, для нас, мастеров духа. Она такая добрая и такая несчастная». Ты ничего не чувствовал к ней? Даже совсем немного! Ихау опустил голову и уставился в пол. Его краткое знакомство с Дзуйдзи давно прошло, но он хорошо помнил каждую деталь. Я тоже думал, что был затронут. На самом деле я что-то испытывал к ней, но я понял, что все, что я испытываю к Дзуйзи, это сострадание и сочувствие и немного жалости. «Я хочу поблагодарить ее, потому что она помогла мне понять, что такое романтические отношения, Ван Дун. «А?» — ответил Ван Дун в замешательстве. «Что такое?» Хихао посмотрел ему в глаза и сказал. «Я хочу кое-что сказать, но ты не должен смеяться надо мной, хорошо, Ван Дун?» Ван Дун ответил. «Что это? Что ты хочешь мне сказать?» Йихао сказал. Когда мы впервые использовали одинокий танец посреди мороза, облачение света, проекция, помнишь, которую мы создали, была глубоко она отпечатана в моем уме. цзуй тронула меня, и я, наконец, понял, что чувствовал внутри. Это может показаться немного смешным, но я боюсь, что я влюбился с первого взгляда в созданную нами проекцию. Глаза в Вандуна расширились. «Ты... т ты...», ты? Глаза Юйхао наполнились воспоминаниями. Когда Цзойцзы поцеловала меня в тот день, я был по-настоящему тронут, я подумал, что начинаю что-то чувствовать к ней. Однако, как только я захотел попросить ее остаться, в моем сознании всплыла проекция облачения света. Тогда я осознал, что проекция занимала мое сердце все это время, хотя она являлась всего лишь виртуальной сущностью. Тем не менее... Она захватила пространство в моем сердце, которое было отведено для любви, и я больше не могу поместить туда кого-либо другого. Именно Дзуйдзи помогла мне осознать чувства в моем сердце. Даже если бы наши жизни не были двумя параллельными линиями, я не думаю, что смог бы принять ее чувства. Бандун уставился на юхау в шоке, и он, казалось, ненадолго выпал из реальности. Йихау пришел в себя и сказал с улыбкой на лице, «Ты настоящий брат, ты не смеялся надо мной, спасибо. Теперь, когда я думаю об этом, это звучит несколько нереально. Иногда рациональность и человеческое сердце невозможно контролировать, так что, если у тебя есть сестра, которая выглядит так же, как наша проекция, я, вероятно, действительно что-то почувствую к ней». Конечно, это предполагает, что она примет меня, а также сама сможет понравиться мне. Что насчет тебя, Вандун? У тебя были какие-нибудь отношения в Шреке? Я помню, что сестра Сяо Хунченя, Мэй и Мэн Хунченя в какой-то степени втрескались в тебя. Вандун не открывал рот. Он слегка покачал головой, встал, подошел к окну и открыл его. Вдруг свежий воздух сразу же проник в комнату, и плотный и резкий запах металла вдруг рассеялся. Юйхао. Вандун, ты в порядке? Поспешно спросил Юйхао. У него было такое чувство, что что-то не так с эмоциями Вандуна, когда он закончил рассказывать свою историю от Ван Вандун уставился в окно, и на его лице появилась теплая улыбка. «Твои чувства тебя не подвели. Я достиг узкого места 60 го ранга. Однако мне нужно подходящее духовное кольцо. Ты мой лучший друг, Юйхао, и я здесь, чтобы навестить тебя, а также я здесь, чтобы попросить тебя последовать за мной на некоторое время ко мне домой, потому что подходящие для меня духовные звери существуют только возле моего дома. Ты можешь составить мне компанию, так что давай пойдем вместе». «Ты успеешь вернуться до окончания каникул, и мы сможем встретиться снова в Шреке через три месяца. Что скажешь?» Хюйхау был озадачен. «Ты имеешь в виду, что хочешь, чтобы я последовал за тобой, к тебе домой, для того, чтобы найти духовное кольцо, правильно?» Вандун обернулся и уставился на него своими большими розово-голубыми глазками. «Ты можешь сделать это для меня?» Мы не виделись так долго, и я не хочу так быстро с тобой расставаться. Если я уйду вот так, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем мы встретимся вновь. Кроме того, скорее всего, будет много вещей и задач, ожидающих тебя, когда ты вернешься в Шрек. Хорошо, я буду сопровождать тебя. Юйхао согласился без колебаний. Вандун улыбнулся. Эта улыбка на самом деле ослепила и ошеломила ейхау Возможно, даже потому, что Ван Дун позволил своим волосам отрасти, но в этот момент Юй Хао чувствовал, что молодая девушка, спроецированная во время их первого использования облачения света, снова появилась перед его глазами. «Хм, ты так повернут на совершенствование, Юй Хао. Для меня большая честь, что кто-то вроде тебя сопровождает меня!» Ван Дун хихикнул, когда договорил. Юй Хао хмыкнул и сказал, «Эти вещи не являются взаимоисключающими. Ты действительно думаешь, что моя скорость совершенствования замедлится, пока мы будем вместе? Теперь я намного больше знаю об абсолютном доминировании, и я могу воспользоваться этим шансом и даже временем, чтобы рассказать тебе обо всем». Улыбка на лице вандуна превратилась в обиду. «Хватит об этом! В твоей голове есть что-нибудь, кроме совершенствования? Ты можешь не понравиться моей сестрице, если будешь продолжать в том же духе!» Йейхао сказал. «Ах, да! Смогу ли я увидеть твою сестру, если пойду за тобой к тебе домой?» Бандун покачал головой и ответил. «Не, ты не сможешь. Моя сестра путешествует вне дома. Тебе придется подождать, пока мы не вернемся в Шрек. Тогда у тебя и появится шанс». Моя сестра говорила мне, что хочет попробовать войти во внутренний двор Академии Шрек в следующем учебном году. Йейхао вдруг сказал, — О, ну тогда мы встретимся, когда придет время. Бандун бросил на него взгляд и сказал, — Ты не выглядишь таким уж нетерпеливым. Йейхао пожал плечами и ответил, — Какой смысл быть нетерпеливым? С чего ты взял, что моя внешность обязательно привлечет твою сестру? Кроме того, у твоей сестры нет такого духа товарищества и близости, которую мы разделяем с тобой. Посмотрим, куда нас приведет матушка-судьба». Вандун продолжил копаться в этом вопросе. «Означает ли это, что если моя сестра выглядит как проекция нашего облачения света, и у нее будет дух товарищества и близость с тобой, ты будешь затронут?» Юехаус усмехнулся и тут же сказал. «Конечно!» «Хорошо, давай не будем говорить о таких бесполезных вещах. Что происходило в академии за эти два года?» Бандун ответил. «Все нормально. Отдел духовных инструментов стремительно развивается, и институт духовной инженерии даже почти завершен. Студенты из отдела духовных инструментов с прошлого года начали проходить отдельные экзамены». Их экзамены в отношении боевых духов намного проще, чем в отделе боевых духов. В то же время их экзамены больше сосредоточены на понимании духовных инструментов. Ах да, материалы, касающиеся духовных инструментов, которые ты отправил обратно в академию, оказались очень полезными. За исключением того, что я пока не видел, чтобы отдел духовных инструментов создавал подобные духовные штуки. Декан Янь продолжает говорить, что за последние два года отдел духовных инструментов съел слишком много бюджета. Секта Тан была официально создана. Однако, знаешь что, самые старшие браты, третий старший брат — это единственные, кто занимается этим. Ах да, они оба преодолели 60-й ранг, а четвертый старшей сестре и пятый старшей сестрице пока еще не хватает нескольких рангов. «Но я не думаю, что они успеют прорваться до турнира. А что насчет тебя? Я чувствую, что твое улучшение в духовной силе не так уж велико». Юйхау ответил, «Моя ментальная сила довольно сильно улучшилась, но по сравнению с ней моя духовная сила блекнет. Однако я знаю, как повысить ее, когда мы вернемся в академию». «Ты прогрессируешь стремительными темпами, Ван Дун. Ты действительно догнал остальных, и даже превзошел четвертую старшую сестру и пятую старшую сестру». вандун тут же засмеялся и сказал, «Наши парные боевые духи дают преимущество в процессе совершенствования. Ранее я постоянно совершенствовался с тобой, и наша сила Хаудуна — это не то, чем обладают обычные мастера духа». Юйхао, выслушав его, тут же спросил, насколько развита секта Тан на данный момент. Он очень сильно беспокоился о секте Тан. Это чувство возникало не только потому, что он практиковал секретные техники секты Тан, но и потому, что Бэй, -Бэй и Сяоя привели его в Академию Шрек, чтобы он смог присоединиться к секте Тан. Можно сказать, что с тех пор вся его жизнь изменилась, и Академия Шрек, и секта Тан очень важны для него хотя он, вероятно, все же больше склонялся к секте Тан. Вандун ответил. Основа была заложена. «У нас достаточно места, но нам не хватает рабочей силы. Люди, которых ты отправил к нам, оказались очень кстати. Это самый старший брат подметил, что они сильны и чрезвычайно трудолюбивы, особенно та девушка по имени Нана». И самому старшему брату и третьему старшему брату она очень нравится. Кстати, какие у тебя отношения с этой девушкой?» Йойха улыбнулся и ответил. «Хватит. Прекращай себя так странно вести, Вандун. У Наны тоже была очень тяжелая жизнь, и если она сможет оставаться в секте Титан, как сейчас, тогда это станет очень хорошим домом для нее». Он кратко объяснил, как он встретил Нану и весь процесс их взаимодействия. Вандун постоянно морщил брови, пока слушал его. Значит, информация о церкви Святого Духа попала в наши руки благодаря ей. Я участвовал в миссиях стражей несколько раз за эти годы, но я ни разу не видел следов этой церкви Святого Духа. Они слишком хорошо скрываются. «Более того, если они совершат какого-нибудь преступления, нам будет сложно их отследить». Ейхау кивнул и сказал, «Лиса обязательно раскроет свой хвост. Давай продолжим обсуждение секты Тан». Вандун сказал, «Как только основа была создана, самый старший брат собрал нас для обсуждения». У нас была дискуссия по поводу того, с чего начать развитие секты Тан с нашими финансами и ресурсами. Ни одна секта не сможет расшириться и развиваться без достаточного количества денег и источников дохода. Кроме того, мы только начинаем, и наши основы все еще хрупкие. Мы должны будем использовать духовные инструменты, чтобы поддерживать наши финансы. Это чертежи, которые ты отправил самому старшему брату. Все они находятся в стадии разработки после того, как самый старший брат обсудил этот вопрос с двумя деканами отдела духовных инструментов. Первая партия получила высокую оценку после выхода, особенно та пушка божественного арбалета Джуге. «Мы получили наш первый заказ на покупку, и мы должны изготовить 40 пушек божественного арбалета Джуге и установить их в городе Шрек». Йойхао сказал... Пушка божественного арбалета Джуге основана на божественном арбалете Джуге нашей секты Тан, за исключением того, что я добавил некоторые принципы духовных инструментов в формацию массивов. Ее плюсы в том, что она мощная и простая в управлении, несмотря на то, что ее диапазон может покрывать большую площадь. Тем не менее, ее недостаток столь же очевиден – это снаряды пушек, чрезвычайно дороги в изготовлении. Нам придется использовать снаряды стационарных духовных пушек, чтобы мы могли позволить обычным людям пользоваться этими духовными инструментами. Взрывные снаряды являются предпочтительным выбором. Это не маленькая инвестиция. Ван Дун гордо сказал. Тебе, Юйхао, не нужно беспокоиться обо всем этом. Во-первых, Академия не собирается втягивать себя в войну. Во-вторых, у Шрека многовековые основы и его можно считать невероятно богатым. Такие траты не будут проблемой. Самый старший брат дорожит чертежами, которые ты отправил. Он разделяет производительный процесс на части между несколькими людьми, а затем забирает все обратно и собирает сам. Он очень осторожен». Йейхаус слабо улыбнулся и сказал, «Он действительно аккуратен. Секта Тан определенно будет стремительно прогрессировать под его лидерством». Вандун вздохнул и сказал. «Но, знаешь, он далеко не счастлив. Улыбка исчезла с его лица с тех самых пор, как пропала учитель Сяоя, и он сильно похудел. Ему почти двадцать, и он выглядит намного старше, чем на самом деле». Юйхао потер уголки глаз и сказал. «Это действительно большая проблема. Учитель Сяоя пропала так давно, но у нас нет никаких известий о ней». Должно быть, что-то случилось с ней, иначе она бы уже вернулась, чтобы повидать нас». Лицо Вандуна немного изменилось, и он сказал, «Не говори такого перед ним, Юйхао. Третий старший брат упомянул об этом раньше и сказал ему сохранять разум открытым, и что если из этого ничего не выйдет, он может найти себе другую партнершу». Характер самого старшего брата очень мягкий, но он почти поссорился с третьим старшим братом, а ведь они как-никак лучшие друзья. Ейхау вздохнул и сказал. «Давайте все поможем ему искать ее, как только мы вернемся назад в Академию Шрек. Я знаю, что надежды невелики, но мы все еще должны стараться изо всех сил. Где же ты, учитель Сяоя? Ты должна быть жива, иначе...» Они провели два года вдали друг от друга, и было слишком много вещей, о которых они могли поговорить. Они обсудили секту таны, и шрек, и в итоге их тема сменилась на их собственное совершенствование. Небо начало темнеть, пока они продолжали болтать. Стук в дверь прервал их разговор это были Хэкайто и Фан Юй. Они наслаждались каникулами, и ученики по обмену из шрека не создавали особых проблем или беспокойств в течение прошедших двух лет, поэтому преподаватели Имперской академии больше не были так строги с ними. В этот вечер они вчетвером покинули Академию, нашли хороший ресторан и вкусно поели. Йойхао попросил у Фан Юэ разрешения на то, чтобы он с Вандуном ненадолго потренировался во внешнем мире. Изначально он думал, что Фан Юй не согласится так просто или, вероятно, сократит время, которое им будет разрешено провести во внешнем мире. Он не ожидал, что Фан Юй без колебаний согласится на его просьбу, и Фан Юй даже сказал ему, что ему не нужно слишком сильно беспокоиться о том, чтобы вернуться вовремя. Программа обмена в любом случае уже подходила к концу, и Йойхау должен был вернуться в Шрек через три месяца после каникул. Однако... Ему все же нужно было вернуться, чтобы он смог официально завершить программу обмена и оформить необходимые документы. Фан Юй всегда любил Юй Хао. Учителя, как правило, беспокоятся из-за недостаточных усилий своих учеников, но его отношения были полностью противоположными. Фан Юй думал, что его ученик слишком трудолюбив. За последние два года в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны Юйхао отправил несколько тысяч чертежей духовных инструментов, не говоря уже о других вещах, которые он сделал. Можно сказать, что Юйхао изобрел каждый духовный инструмент, который они увидели и смогли распознать его на чертежах. Хотя сюда не входили ценные экзотические духовные инструменты Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, Вклада Юйхау было вполне достаточно, чтобы продвинуть исследования отдела духовных инструментов Академии Шрек как минимум на сто лет вперед. Старейшина Сюань упомянул ранее в одном из своих ответных писем, что Юйхау уже считался настоящим героем Академии, и никто не мог сравниться с его вкладом в Шреке. Он даже предложил в павильоне Бога моря, чтобы Юйхау получил место в Совете и это предложение впоследствии было одобрено. Несмотря на то, что он все еще не вернулся в академию, Юйхао уже являлся частью павильона «Бога моря». Его статус был равен статусу Фан Юя, который является зам отдела духовных инструментов. Возможно, статус Юйхао был даже немного выше. Фан Юй является духовным инженером восьмого класса, И естественно, он понимал, насколько сложно проектировать формации массивов или создавать чертежи, даже несмотря на то, что Юйхао обладает боевым духом духовного атрибута и имеет значительное преимущество в этом. Недостатком являлось то, что он мог проектировать и изобретать только по ночам, поскольку днем он должен был создавать духовные инструменты и проводить исследования. Можно было считать удачей, если Юйхау удавалось насладиться четырьмя, может быть, шестью часами отдыха каждый день. И даже эти часы были потрачены на медитацию. За последние два года духовная сила Юйхао практически не улучшилась. Но Фан Юй знал его слишком хорошо – И он чувствовал, что Юйхау сильно изменился, до такой степени, что даже он иногда чувствовал себя несколько озадаченным и ошеломленным, когда Юйхау говорил о некоторых принципах и концепциях, касающихся духовных инструментов. Сюань Цзевэнь однажды сказал, что Юйхау уже стал бы духовным инженером седьмого класса, если бы у него было достаточно духовной силы. Как бы себя почувствовал мастер зала выдающихся добродетелей Цзинь Хунчень, если бы узнал, что эта программа по обмену студентами принесла Шреку столько преимуществ? По этой причине Фан Юй согласился на просьбу Юйхао отправиться на прогулку с Вандуном, даже не задумываясь. Его единственное желание состояло в том, чтобы Юйхау немного расслабился с Вандуном, чтобы его постоянно напряженные нервы за эти несколько лет смогли наконец-таки расслабиться. Юйхау поступил в Академию Шрек, когда ему было 11 лет. Сейчас ему всего 17, но он уже успел совершить подвиг в исследованиях и обучении, которые нормальные люди не могли выполнить за эти 20 лет. Всего 6 лет. Юйхау не только являлся гением, но и усердным учеником с непоколебимой решимостью и боевым духом. Ужин завершился веселой атмосферой. Небо уже было темным, когда они вышли из ресторана. Фан Юй спросил, «Ты уже нашел место, где остановиться, Ван Дун?» Ван -Дун покачал головой и сказал, «Не-а» я отправился в Имперскую Академию Духовной Инженерии, как только достиг Сияющего Города. Фан Юй нахмурился и сказал, «Уже поздно, я не думаю, что Академия впустит тебя внутрь. Будет нелегко найти место для ночлега». Какой-то тут же вклинился и сказал, «Вам не нужно об этом беспокоиться, учитель. Пока младший брат с нами, охранники ничего не заметят. Пусть Ван Дун останется на ночь у него». Фан Юй был на мгновение ошеломлен. Его основным родом деятельности было исследование духовных инструментов, поэтому он был действительно хорошо знаком с мастерством Юйхау в духовных инструментах. Юйхау рассмеялся и посмотрел на Вандуна. Мой духовный навык имитации значительно улучшился. Взгляните, учитель. Юйхау даже не высвобождал свой боевой дух, но пространство рядом с ним слегка исказилось, когда он договорил. Иван Дун растворился в воздухе. Фан Юй был поражен. «Это... это твоя имитация? Как... как ты заставил его исчезнуть?» Ейхау засмеялся и пояснил. «Я не заставлял его исчезнуть, я просто превратил его в свою тень. Проще говоря, я использовал ментальную силу, чтобы изменить преломление света так, чтобы люди не могли видеть его». Тем не менее, радиус действия ограничен, и его никто не должен касаться, иначе он будет обнаружен. Фан Юй сказал, «Это действительно невероятно! Это искусство скрытности!» Юйхау сказал, «Этого недостаточно, потому что его аура все еще здесь. Достаточно сильный противник может обнаружить существование Ван Дуна, просто ощущая свое окружение». Однако этого вполне достаточно, чтобы обмануть охранников. Все четверо вернулись в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, и, конечно же, Ван Дун остался совершенно незамеченным. Они вернулись в общежитие, и Юйхао отменил свой духовный навык. Они закрыли дверь, но волнение на лице Юйхао все еще оставалось. Сегодняшний день можно считать его самым счастливым днем за последние два года. И исследование духовных инструментов, которым он занимался изо дня в день, было сразу же отброшено на задворки его сознания. «Вандун, тебе не кажется, словно мы снова проводим наши дни в общежитии Шрека?» Вандун повернулся к нему. В этот момент небо было совершенно темным, и Юйхау включил только один светильник, поэтому комната была довольно слабо освещена. Две пары глаз уставились друг на друга, но Ван Дун, казалось, слегка избегал его взгляда по какой-то причине. «Становится поздно. Нам скоро нужно будет ложиться спать. Завтра мы уйдем рано утром. Мой дом довольно далеко, знаешь ли». Юхау кивнул и ответил. «Прости, прости, но тебе придется сегодня спать на одной кровати со мной. Ты можешь идти купаться первым». Вандун сердито сказал, «В твоих мечтах, Йойхао. Знаешь что, никто сегодня не будет спать на одной кровати со мной. Понял? Ты будешь спать вон, на полу, а я буду спать на кроватке. Ты вообще знаешь, как нужно относиться к своим гостям или нет?» Йойхао засмеялся и сказал, «Этого достаточно». «Интересно, кто же тогда сильно плакал так и ревел, когда я собирался уходить сюда и настоял на том, чтобы мы спали на одной кровати в ту ночь? А? Ты что, забыл об этом за прошедшие два года, Вандун?» Вандун покраснел и ответил. «Чушь! Никто не ревел и не плакал. Отвали, я хочу спать один. Теперь мы взрослые. Что скажут люди, если увидят двух взрослых мужиков, спящих на одной кровати?» Он бросился в ванную, чтобы искупаться, пока говорил. Юйхао раздраженно пробормотал. «Его что, бактериофобия усилилась?» Тем не менее, он был искренне рад тому, что Ван Дун пришел к нему сегодня. Так что он примет все, независимо от того, какие запросы он выдвинет. У него не было недостатка в одеялах или матрасах, и он вытащил из своего духовного инструмента хранения постельный комплект, который он обычно использовал, когда отправлялся в поход, и разложил его рядом со своей кроватью. Он подготовил свою собственную кровать, поменял простыни, наволочку и одеяло, и сделал все чистым и гладким. Вандун довольно долго принимал душ. Он был грязным, как свинья, и неопрятным из-за своего долгого путешествия сюда. И Хау также знал, что он был повернутым на чистоте. Он никуда не спешил, поэтому он лег на матрас на полу, но внезапно подумал о чем-то, когда откинулся назад. Зачем им спать? Прошло так много времени с тех самых пор, как они в последний раз виделись, и он почти забыл об этом. Разве для них не было бы лучше заниматься совершенствованием ночью с силой Хаудуна? В этот момент Вандун закончил купаться. Он держал в руках голубое полотенце, которое он явно принес с собой, и использовал его, чтобы высушить свои влажные волосы. «Ого! А ты быстро справился, Юйхао!» Вандун Дун источал чистый и свежий аромат после того, как переоделся в чистую одежду, и прошел рядом с кроватью. Его пижама была свободной и мягкой, и казалась такой удобной. Юйхао все еще лежал на полу, когда вдруг сказал Я пожелал об этом сразу после того, как подготовил для тебя кровать. Зачем нам ложиться спать? Мы должны совершенствоваться силой Хаудуна. Твоя духовная сила достигла узкого места 60-го ранга, и ты намного сильнее меня. Ты должен вести меня к совершенствованию. Знаешь, я думаю, что скорость моего совершенствования значительно возрастет, если ты сделаешь это. Вандун сполз с края кровати и сел рядом с Юйхао. И Хао подсознательно обернулся и сказал «Тебе следует сесть на кровать. Это матрас, который я обычно использую, когда отправляюсь в поход, поэтому он не очень чистый. Я поменял постельное белье на кровать». Он закончил говорить, но понял, что с глазами Вандуна что-то не так, поэтому он невольно спросил «Вандун, что-то не так?» Вандун поднял руку и погладил ей Хао по голове при этом сказав, «Юйхао, обещай мне, что ты не будешь совершенствоваться сегодня вечером и спокойно поспишь. Разве ты не счастлив, что я здесь? Я надеюсь, что ты сможешь перенести это волнение в сон, не говоря уже о том, что я устал после путешествия. Я знаю двух людей, которые выглядят намного старше, чем они есть, один из них Бэй-Бэй, который потерял учителя Сяо Я». Ты изнуряешь и перенапрягаешь себя слишком сильно, это, знаешь ли, плохо, если ты не даешь себе время отдохнуть. Нет никаких ограничений для развития духовной силы и исследования духовных инструментов, но рано или поздно ты точно сломаешься, если не будешь достаточно отдыхать и расслабляться. Это также причина, почему я пришел, чтобы навестить тебя, и почему я попросил тебя сопроводить меня домой. «Я надеюсь, что ты сделаешь перерыв. Кто знает, может быть, это даже положительно скажется на твоем совершенствовании». Рука Ван Дуна была очень теплой, когда он положил ее на голову Юйхао, и последний чувствовал себя очень комфортно. Что еще было важно, так это то, что Юйхао мог почувствовать глубокую заботу и беспокойство в словах Вандуна. «Хорошо, я послушаю тебя» и мы не будем совершенствоваться сегодня ночью. Я хорошо отдохну этой ночью. Я собираюсь принять душ». Йойхау вскочил на ноги, пока говорил, и побежал в ванную. Йойхау закрыл дверь, затем прислонился к стене, и из его глаз неудержимо полились слезы, пока он физически подавлял свой голос, чтобы не всхлепывать слух. «Верно. Только он сам знал, какое огромное давление давит на его плечи». С тех пор, как умер старейшина Му, он вошел в полубезумное состояние и взваливал слишком большое давление на себя, чтобы прогрессировать. В повседневной жизни казалось, что он ничем не отличается от других, но давление, которое он испытывал, было таким утомительным и изматывающим. Прибытие вандуна и его слова утешения, наконец, ослабили напряженность в сердце Юйхао. Плотно затянутый узел внутри Ейхао был, наконец, развязан и смягчен теплом родства и любви. Даже мужчины иногда плакали, но их эмоции, как правило, оставались в заточении глубоко внутри их подобных сердец, чтобы быть выпущенными, лишь когда никто не может увидеть их слабость. Ейхао все еще молод, он еще не являлся взрослым мужчиной. Однако он был развит не по годам и повзрослел намного быстрее, чем обычные люди. Некоторое время он плакал, прежде чем снять одежду и шагнуть под душ. Он позволил теплой воде ополоснуть все его тело и стекать по коже. Его физическая и умственная усталость, казалось, угасли и растворились вместе со стекающей теплой водой. На этом глава 187 подошла к концу. Ссылку на телеграм и бусти оставлю в описании. До встречи в следующей главе.